У Герасима везде братишки. Это не родственники, а так называемые боевые братья, с которыми его вместе он был на войне. К одному такому братишке они несколько раз ночью ездили на Микояновский, отрабатывать технику на ножевого боя, на коровьих и поросячьих тушах. У Сергея есть серьезные основания полагать, что Герасим, помимо операторства в котельной, Еще кое-чем разговляется. Когда полгода назад они встретились, наш наблюдательный парень сразу обратил внимание на некоторые несоответствия. Для человека, имеющего нищенское жалование, Герасим очень хорошо выглядит. Кожа гладкая, здоровая, с качественным ровным загаром, глаза чистые, ясные, зубы вообще загляденье, Пахнет от него хорошим дезодорантом. Так он выглядел и пах еще до того, как стал получать от Сергея гонорары за уроки. Чтобы содержать себя в таком порядке, нужно прекрасно питаться и, в общем, нужны нормальные деньги. Интересно, чем это инвалид промышляет со своими вездесущими братишками? А ты подумай. В общем, твое дело. Ладно, чем займемся? Чайку попьем, новости обсудим. Не понял. А занятия? Занятия кончились? Сегодня был экзамен. Все, я тебя больше ничему научить не могу. Ты все умеешь. Так, экзамен я не сдал. То есть мы с тобой? Теперь мы с тобой просто приятели. Адрес знаешь, телефон знаешь, не пропадай. Будет время, приезжай, поболтаем, чайку попьем. Как-то неожиданно все. Да ничего не неожиданно, это по жизни так. Всегда все кончается. Теперь ты сам. Ты только смотри там, сам. Если вдруг какие проблемы... Сразу обращайся, не тяни. Звони в любое время, дня и ночи. Ты понял? Нет? Вот так даже. Это новость. Сергей едва сумел скрыть удивление. Полгода назад Герасим выставил первым условие. Твои проблемы — это твои проблемы. Я тебя буду учить, но чтобы там с тобой не приключилось, ко мне за помощью не лезь. Ежели тебя вдруг, не дай бог, повяжут, лучше обо мне забудь. Скажешь, чем занимались? это от всего. Весь полк подтвердит, что наш инвалид, божий одванчик. Интересно, а чем вызвана такая смена настроений? Я как-то непонятно выразился. Чего молчишь? Нет, нет, все понятно. Это спасибо тебе, Гера. Не за что пока. Полосни кружки, будем чапить. Глава третья. Государство, над гражданами которого Бульдозер в свое время в волю поглумился, проявляло по отношению к лиходею трогательную лояльность. Схему обеспечения безопасности процесса разрабатывал Тнютнеолух, скрупулёзно исследовав обстановку шведов, обнаружил в системе охраны всего лишь одну небольшую брешь, которую с грехом пополам можно было вставить зрачок ствола снайперской винтовки, и то ненадолго, буквально на пару секунд. — Берегут! — желчино заметил полковник по этому поводу. — Мстители стригаются. Содержали удалую четверку в отдельном корпусе. Стародубовского СИЗО с особым допуском. До моратория там сиживали смертники, ожидающие последнего приглашения. В настоящее время проходившие по пожизненным статьям и самые отвязные ООРы, особо опасные рецидивисты. Утречком, за полчаса до прибытия караула, в СИЗО подъезжали две служебные «Волги» с четверкой в штатском и парой саперов с собаками. Саперы прозванивали прилегающую территорию, штатские изгоняли лишние машины, коль скоро таковые наличествовали, и обследовали подступы на предмет затаившихся мстителей. Затем экипажи «Волк» сдавали территорию с рук на руки пребывающим силам и отправлялись к здание облсуда, суда, дабы произвести там ту же процедуру. Прибывающие силы были представлены... Двумя ГИБДДшными фордами сопровождения, двумя БТР, на которых восседали два отделения УИНовского спецназа, автозаком ГАЗ-66 с цельнометаллическим кузовом, с нормальным конвоем судебной роты и микроавтобусом, с усилением той же роты в бронежилетах и с пулеметами. Автозак с открытой дверью подгоняли вплотную к зеву приемника. По бокам становились товарищи из усиления. Конвой стремительно размещал подсудимых по кузовным камерам, и колонна отправлялась к зданию обл. суда в следующем порядке. Форт сопровождение, БТР, автозак, микроавтобус с усилением, БТР, Форт сопровождение. К моменту прибытия у здания облсуда уже скучали два отделения ОМОНа, охранявшие собственно здание посредством выставленных постов и ближние подступы парными патрулями. Колонна с разбегу заскакивала на задний двор, бросив один БТР с отделением Уиновского спецназа у парадного входа. Снайперская пара из этого отделения поднималась на крышу, проверенную штатскими, Занимала позиции у чердачных окон, расположенных по проекции над парадными и черным входами, и докладывала о готовности. После этого подсудимых по одному перемещали в камеры караульного помещения в полуподвале, которое на момент прибытия уже было обследовано людьми в штатском, во дворе, и по пути следования к залу заседаний выставлялась охрана. И на том победное шествие можно было считать законченным. Посторонних в облсуды не пускали. Остальные процессы, доступные для публики, перенесли. А этот имел статус закрытого. И допускали на него лишь непосредственных участников по списку, утвержденному председателем, предварительно проверив их металлоискателем. Высотных зданий и каких-либо сооружений для оборудования снайперского гнезда, в секторе которого находились бы окна зала заседаний, поблизости не было. Мы уже говорили, окна выходили на базар, за которым через улицу располагается частный сектор. Как видите, народные мстители могут отдыхать. Мстители же не народные, а местами профессионалы. Планируя акцию, должны быть готовы к неизбежным жертвам среди охраны. Плотная очередь из пулемета через борт, либо радиоуправляемый фугас на трассе – это, конечно, неплохо. Но и в том, и в другом случае, сами понимаете, караулу – полноценный кирдык. А побочного ущерба такого рода Наша команда всегда старалась избегать.